Глава 7. Дорога после того, как они покинули лес, где на них напали, снова свернула к югу. В Шахтарск заезжать не стали, благо обезная была. Город не сказать, что велик, где-то километр на полтора, но народу прилично. Но контингент простой, работяги, охранники, торговцы и тот, кто их обслуживает. Город угля появился позже, чем пришла тьма. Застройка спонтанная, и только потом она стала какой-то упорядоченной. Кривые, хоть и широкие улочки, довольно серьезная крепостная стена метров шесть высотой. В центре капище. Его Константин почувствовал издалека. Большое, сильное. Захотелось познакомиться с местным стражем. Но день уже серьезно перевалил за вторую половину, а до горок еще ехать примерно час. «Это все же больше рабочий поселок», – прокомментировала увиденная Лада. «Сколько тут народу? Тысяч пять?» Горд, который тут бывал, кивнул. «Чуть больше, но почти угадала, шесть с половиной». «Но дальше уже непосредственно у карьеров есть еще один городок. Там живут рабы, тысячи полторы. Тут все сложно, карьеры принадлежат разным людям, на некоторых рабский труд, на других – наемный». Константин скосил глаза на ладу. Та скривилась, но промолчала. «Этот мир имел свою темную сторону, и ничего поделать с этим нельзя. Тут продавали пленников. Было и долговое рабство» устоявшийся строй, который никто не горел желанием изменять. Но кроме рабов, пожалуй, поскольку, со слов Дима, еще в пару лет случались восстания на шахтах, которые, впрочем, быстро подавлялись. Причем без особой крови, с помощью вет, разве что лидеров и зачинщиков казнили. Остальных отправляли обратно. «Но стоит очень удачно», – соскакивая с невольничьей темы, произнесла Калинина. И дорога уже нормальная, мощенная камнем, и река полноводная. Константин кивнул. Мост был вполне себе серьезный, каменный, видимо, оставшийся с прежних времен, когда тут еще была вотчина боярина Новина. Река Терза брала начало где-то за горами на юге и протекала под ними. Плюс к ней добавлялись несколько горных речушек, превращая ее в серьезную водную преграду метров сто от берега до берега. Только в поле зрения Воронцова было четыре довольно серьезные баржи с углем и ни один пассажирский корабль. Назвать его пароходом язык не поворачивался, поскольку все в этом мире двигалось с помощью магии. В принципе, эта река впадала еще в более широкую Уру, и по ней можно добраться хоть до Тверда, хоть до Вотчин на Западе, куда он так и не доехал. Хотя, учитывая, что ему удалось выяснить, что вольные земли что вотчины, по сути, одно и то же. Во-первых, правили торговцы. Во-вторых, знать. Простой люд жил и там, и там, и в большинстве случаев ему было плевать, кто наверху. «Заметили?» – глядя в больницу, произнес Горд, что на стенах теперь установлены свечи, которые горят даже средь бела дня. Видимо, управляющий этим городком уже в курсе о прорывах тьмы. И отнесся к этому серьезно. «А ты думаешь, это только нам повезло вляпаться в спонтанный прорыв? Зуб даю, подобных инцидентов уже не один десяток. Мир изменился, и сейчас он стал еще опасней». Константин резко крутанул баранку, объезжая выбоину на дороге и едва не цепляя грузовик, идущий навстречу, который шарахнулся в сторону и возмущенно загудел клаксоном, выражая негодование водителя. Из фургона послышалось шипение гордо. Тот приложился правой рукой о стену и теперь костерил Воронцова на все лады. «Надо ему пулю вытащить», – заметила Лада. «Может, зря мы не остановились в Шахтарске?» «Думаешь, в горках нет приличного лекаря, который проведет примитивную операцию?» – ответил Константин. «Кстати, про добычу спокойников, которых смотрел горд. Я знаю, у тебя есть что интересное?» «Кстати, про добычу спокойников, которых смотрел горд, я знаю». «У тебя есть что интересное?» «Оружие? Вон, монарха себе у снайпера взяла. Винтовка у него нестандартная. но да ты уже видел. Ремни поснимала, кобуры, как ты и велел. Приличные сапоги наш подземник стащил. Сказал, что сам их продаст». «Я ответила, что мы на этот навар не претендуем. Жалко только, что Беляш и задрал куртку, зачарованную у их главаря. Горд посмотрел, сказал, можно продать». «Если зачарованная, то как ее прислужник вскрыл?» «А она не на разрыв!» – крикнул из фургона наемник. «Скрытность и против твари. Третью руну я не опознал. Непростой человек в тебя стрелял. Думаю, из охотников, что с трофейщиками ходят. Их снаряжение. Хотя странно, что на прочность нет руны. Обычно такая связка против проклятых. Но все равно сюртук серьезный, так что мы его выгодно пристроим». «Даже то, что на спине пробит, не беда. Это как раз починят. Главное, руны не пострадали, а мастера и не такое восстанавливали». «Ах да, вот еще с него», – сказала Лада и, запустив руку в карман, вытащила серебряный массивный перстень с символом «Звезда Алатырь». Константин от нечего делать изучил основные славянские обереги. Это был один из самых сильных знаков – защита от сглаза. Помогает отыскать то, что он достает, или подсказывает, как придерживаться выбранного пути. Да и сделан хорошо. Как такого добились, без понятия. Звезда Алатырь была выполнена из золота, а поверх какой-то красный, но вполне прозрачный камень. «Красивый», — заметил Воронцов. «Возьми себе», — протянула ему перстень Лада. «Но выручим мы за него золотую куну, или, может, побольше, если камень дорогой». Кроме того, мне кажется, на нем какие-то руны, вот только распознать не смогла. Потом будет время, дашь мне посижу с книгой». Константин посмотрел на перстень на ее ладони. В свете лампы, покачивающиеся под потолком, красный камень, скорее всего, рубин, призывно блеснул огранкой. «Уговорила», – улыбнулся Константин и взял его в руку, сразу почувствовав тепло и силу. Да, этот перстень был очень непростым. Бросив быстрый взгляд на дорогу и не обнаружив опасности, он на пару секунд выпустил руль и быстро прикинул, на какой палец налезет перстень. Выходило, что только средний. И ведь подошел, сел как надо, не давя и не мешая. Словно делали под заказ. Константин продемонстрировал левую руку с кольцом, удерживая руль правой. «Ну как?» «Органично», – заметила Лада. «Словно и вправду для тебя делали». Перебравшийся поближе Горд внимательно изучил руку. «Это не серебро, а артал, артефактный металл. А камень – не рубин», – наконец произнес он. «Это что-то гораздо более редкое и дорогое. Ювелир скажет точнее, но, думаю, этот камень стоит минимум полсотни кун золотом. А учитывая основу из артала, весь перстень потянет на сотню» хотя наверняка гораздо дороже. Интересно, откуда у охотника за тварями бандитствующего на дороге, подобный перстень. Прижмет, продадим, пожал плечами воронцов, снова перехватывая руль левой рукой. Да уж, местный транспорт не дотягивал до того, к чему он привык. Не выйдет тут, спокойно покуривая, крутить баранку одним пальцем. Одной-то рукой удержать тяжело. На неровностях постоянно пытается вырваться из некрепкой хватки. Стоило ему сказать «продадим», как перстень слегка похолодел. «Интересно», – подумал Константин, но никому ничего не сказал. «Хозяин, я чувствую чужую сущность», – неожиданно сообщил прислужник. «Она заперта в этом перстне и очень слаба. Только этого мне не хватало», – мысленно прокомментировал новое знание бывший детектив. «Весь обвешан артефактами, один другого сильнее». Если уникальный амулет сворога уже доказал свою полезность, то что ждать от этого перстня, пока не ясно. Горки, взлетая на очередной холм, облегченно выдохнул воронцов. Последние километры оказались очень выматывающими, дорога петляла меж холмов, заросших лесом, как сумасшедшая. Те ровные участки, которые удавалось отыскать людям, были вспаханы и наверняка засеяны. Но сейчас, в начале лета, не удавалось определить, чем. Сам поселок находился на небольшой равнине, совсем крохотный. Скорее можно было назвать это плоской верхушкой внушительного холма. Дорога туда шла под углом градусов 30. Тут воронцов впервые увидел лошадь, запряженную в телегу, которая довольно бодро тянула повозку с дровами. Вообще, дорога между Шахтарском и Горками была гораздо оживленнее, чем то, что они видели до этого. Грузовики, даже нечто напоминающее внедорожники, иногда попадали спешие путники, несколько свертков с указателями и дороги, ведущие к другим поселкам. Название одного особенно понравилось Воронцову – Кудыкино. А учитывая, что вокруг сплошные холмы, то выражение на Кудыкину гору обретало здравый смысл. Они тоже уже в курсе, глядя как на чистоколе установили мобильные светцы, произнесла лада. Ничего удивительного, только впереди нас из Шахтарска в этом направлении прошло три машины. Вообще, поселок был не маленьким, центральная улица широкая, метров восемь. От нее отходили ответвления поуже, но их было много. Если Константин правильно понял, поселок был построен не кругами, а квадратами. Между этими улочками располагалось шесть домов с небольшими участками. Дальше шла крепостная стена. В отличие от поселка Ави все здесь было из дерева. Аккуратные бревенчатые дома в два этажа, но не русская глубинка, а очень стильные, приближенные к современным. Заборы из штакетника ровные, словно под одну линейку, покрашенные, причем в один цвет, бордовый. Неизменные черепичные крыши, булыжные мостовые. Все это выглядело красиво и аккуратно. На глаза попалось сразу несколько постоялых дворов, но не было того, который нужен. Они проехали половину поселка метров шестьсот и почти добрались до неизменной центральной площади, когда наконец увидели нужный трактир. Вывеска «Ломаная куна» гласила, что они прибыли по нужному адресу. Странное дело, Дим содержал маленькую харчевню в бандитской весе. А его младший брат, солидный, постоялый двор в большом поселке. Он занимал сразу два участка, имел несколько строений и гараж на целых четыре машины. На вывеске, помимо названия, была изображена разломанная золотая монета. Константин свернул к гаражу и остановился возле пустого бокса. Рядом тут же оказался подросток лет 15, который выжидательно застыл у кабины. Воронцов открыл дверь и, не выходя наружу, поинтересовался. "Викул здесь?» «А ты кто такой, чтоб хозяина спрашивать?» нагло поинтересовался паренек. Константин миролюбиво улыбнулся и поманил парня. Тот доверчиво приблизился, наверное, надеялся на серебрушку, а может, ожидал услышать, что интересное. Вот только Константин не терпел наглости. Он быстро выкинул вперед руку и ухватил паренька за длинный нос. «Я спросил, тут левикул, Викул?» Тихо и почти по слогам произнес он. «Твой ответ должен был быть «да» или «нет» и «больше» ничего». «Ай, дяденька, пустите, больно!» – завопил парень, и его глаза налились слезами. Пара мужиков, курящих во дворе, обернулись и с интересом уставились на разыгравшуюся сцену. Но пока парню ничего особо не грозило, и они не вмешивались». Вышибала вышедшая на крыльцо почти с началом драмы. Сурово сдвинул брови и решал, нужно ли вмешиваться. Но у бывшего детектива было ощущение, что подобная ситуация тут не редкость. «Мне повторить вопрос?» – надавил Воронцов. «В главном доме!» – чуть ли не плача быстро произнес парень. «Ну вот, видишь, ответил бы так сразу. Избавил бы себя от боли и унижения». А теперь пули к нему и скажи, что приехал человек от его старшего брата. У него есть новости. Усек? Да, проскулил парень. И Воронцов наконец выпустил его нос, который сравнялся по оттенку со спелой сливой. Жестко ты его, заметила Лада, когда посыльный, сверкая пятками унесся к трактиру, хотя скорее это был постоялый двор или даже гостиница. Нормально, отозвался Воронцов. Наглый больно сучонок. Ответил бы вежливо, и его нос бы не пострадал. О, к нам местная силовая единица двигает. Сейчас будет выяснять, по что я мальца обидел. По что Никушку обидел, пробасил вышибало, замерев возле открытой двери и держа свою здоровенную лапищу на рукояти внушительного револьвера. Ну, оно и понятно. Мир по законам близок к Дикому Западу, который показывают в вестернах. Возьмет чужак и шмальнет в грудь. За наглость, проучил. Теперь на вопрос будет отвечать четко и по делу. Слабая улыбка тронула губы здоровика. Говорил я ему, что нарвется, но не слушает. Может хоть теперь станет умнее. Ты человек, я смотрю, серьезный. Не будешь больше создавать проблем. Не будем, легко согласился Воронцов. А вот и ответ хозяина бежит. И точно, едва не растянувшись посреди дороги, Никуш резко затормозил у двери. «Хозяин просил передать, чтобы ставили машину в первый навес. Вот ваш затвор!» – он протянул массивный замок с ключом. «Здесь не воруют. Вещи-то, что вам нужны, возьмите с собой». «Так бы сразу», – улыбнулся Константин. «Запомни, малец, вежливость и еще раз вежливость спасает людей от неловких ситуаций». Мальчишка кивнул хозяин просил уточнить сколько комнат нужно он пока вы собираетесь все приготовит три не раздумывая произнесла лада высунувшись из-за спины воронцова и баню пусть топит мы несколько дней в пути и они не были легкими мальчишка кивнул и усвистал неплохо вышло пробасил вышибала который естественно все слышал посмотрим насколько его хватит «По опыту знаю, подобные уроки быстро забываются. Думаю, максимум неделя», – произнес Константин и ловко загнал машину в первый бокс. Все, хватаем свои мешки, запираем машину и едем знакомиться с младшим братом Дима». Горд попытался закинуть за спину свой мешок, прыгая на костыле, и едва не навернулся. «Иди, я возьму», – вешая на второе плечо и беря в руку карабин, – сообщил Константин. Все двери заперты. Лада быстро подергала ручки и показала большой палец, после чего загасила лампу, и фургон погрузился в темноту. Тогда на выход, распахивая заднюю створку и спрыгивая на землю, скомандовал Воронцов. Заперев сначала кузов, потом ворота, он пошел следом за скачущим гордом и страхующей его Ладой. Похоже, у нее включился режим опека, и она теперь заботилась о раненом. Да уж за два дня словить пять пуль – это нужно иметь талант. Хотя, когда она его утром перевязывала, выглядели раны гораздо лучше. Но Константин уже прикинул, что надо бы его показать лекарю. А в таком большом поселении он наверняка есть. Викул был копией старшего брата, только лет на пять моложе. Крепкий, высокий, бородатый, с кустистыми бровями и внушительными кулаками. Он встретил их за стойкой, смерил взглядом и безошибочно выделил главного. «Ты, что ли, Никушки, нос прищемил?» – поинтересовался трактирщик у Воронцова. «Я, что ли?» – ответил он. «Язык больно у него быстрый, сильно разум опережает». Трактирщик захохотал. «Да уж, земные бородатые шутки здесь чувствуются, на ура зайдут». «Викул», – представился хозяин. «Горд, лада, а меня зови странником». «А вот тебе весточка от брата», – протягивая конверт, который вечером передал ему Дим, пояснил Воронцов. «Странник, значит», – ухмыльнулся трактирщик, заострив внимание на единственном ненастоящем имени. «Пусть будет странник», – он покрутил в руках конверт и положил в карман. «Позже прочту. Давайте поднимитесь наверх, умойтесь, приведите себя в порядок с дороги. Оружие оставьте, ну, кроме пистолей, конечно». «И спускайтесь, будете меня рассказом развлекать, а я вас за это кормить». Потом посмотрел на Гордо. «Помощь нужна?» «Нужна», – ответил за наемника Константин. «У него пуля в руке, надо бы вытащить да подлатать. Монета есть, услуги лекаря оплатить. Так что чем быстрее мне его на ноги поставят, тем лучше». «Устрою. Сейчас пошлю Никушку к Бразду. Он лекарь сильный, с навыками многими». В него уже ни одну сферу вложили. Правда, и услуги его дорого стоят. «Ничего, мы люди не бедные», – улыбнулся Воронцов. «Я вижу», – покосился трактирщик на перстень. «Я думаю, только на этот камушек можно все мое хозяйство купить». «Ладно, заболтались. Идите в номера. Три комнаты по правой стороне от конца коридора». Дверь в комнату, которую выбрал для себя Воронцов, едва слышно скрипнула. Что ж, просторное помещение, бревенчатые стены, едва пахнет табаком от предыдущего постояльца. Кровать застелена свежим бельем, правда односпальная, Ну да ладно, ему все равно не с кем ее расшатывать. Умывальник, под ним таз. Зеркало так себе, мутноватое, но сойдет. Шкаф, окно, выходящее во двор где какой-то уволень с глуповатым видом рубил дрова, а второй бугай таскал воду, скорее всего, в баню. Все, больше ничего. Константин посмотрел в зеркало, умылся, поскреб подбородок с колючей щетиной и, достав из рюкзака бритву, принялся за наведение порядка на лице. Выходило у него пока что не очень, постоянно резался, навыка не хватало работать с опаской. То, что тут умел каждый подросток, приходилось изучать через кровь. Вот и сейчас, пока соскоблил жесткий короткий волос, порезался трижды. Умывшись, он сменил одежду, все кроме сюртука. Благо свежие приличные штаны и довольно вычурная рубаха оказались в ранце одного из мертвых наемников. Скинув грязное, кое-где пропитанное потом и кровью, он привел себя в порядок. «Конечно, не мешало бы вымыть голову, но тут негде. Но скоро будет баня. Именно ее сейчас и топили». Константин снова посмотрел в зеркало. Вместо царапины, оставленной на скуле пулей снайпера-грабителя, тонкий красноватый шрам, к утру наверняка и следа не останется. Что бы там ни намудрил академик, регенерация оказалась великолепная. «Вообще он не держал на него зла». Он подарил Константину Воронцову целый новый мир. Пусть опасный, но такой интересный и загадочный. В коридоре он столкнулся с Ладой, которая выходила почему-то из комнаты подземника. «Там лекарь пришел», – ответила она на вопросительный взгляд бывшего детектива. Он осмотрел гордо. «Если просто пулю удалить, 10 кун серебром. Если в течение двух дней на ноги поставить, две золотом». «Я заплатила, но нам теперь тут минимум два дня куковать, а наемнику в постели лежать в бессознательном состоянии». «Терпимо», – признал Константин, хотя задержка его слегка раздражала, но он понимал, без горда Калинина дальше не поедет. Тянуло этих двоих друг к другу. «Раз финансовый вопрос улажен, пойдем пообщаемся с братом Дима». Спустившись в общий зал, воронцов обнаружил, что народу сильно прибавилось, а трактирщик беседует с парой неплохо одетых мужчин, у ног которых были свалены ранцы, видимо новые постояльцы. Заметив их сладой, тот указал в сторону одного из свободных столов, крикнув ⁇ Сейчас освобожусь ⁇ и вернулся к разговору с посетителями. Едва они сели за стол, как из кухни появилась щуплая девчушка лет 17, тащивший огромный поднос с едой и напитками. Как она волокла его, оставалось загадкой, поскольку весил он, наверное, чуть ли не больше неё. Сгрузив с ней на стол, она молча удалилась, стрельнув Константина напоследок озорным взглядом. «Подрасти сначала, до миска нагуляй», мысленно ответил бывший детектив и придвинул к себе миску с жареным на углях мясом. До шашлыка оно, конечно, не дотягивало, но какой-то маринад явно присутствовал. Викул появился спустя пару минут и, усевшись напротив, разлил по стаканам желтоватую жидкость, пахнущую виноградом. «Моя фирменная настойка», – пояснил он, – «сам делаю. Крепость приличная, так что осторожно». Рюмки были маленькими, не больше 50 грамм, так что Воронцов опрокинул ее залпом. «Забористо», – оценив послевкусие, прокомментировал он. «Ну и хорошо», – обрадовался трактирщик, – «а теперь выкладывайте новости». «Новости у меня самые мрачные. Брат твой жив-здоров, но поселка, в котором он держал свою корчму, больше нет. Так что скоро жди его самого вместе с имуществом. Те, кто выжили, уходят в Тверд и другие города». «Вот дела», – озадачился Викул. «Что ж там у соловья случилось-то?» «Не у соловья», – покачал головой Константин, отрезая очередной кусок мяса. «Блин, соуса не хватало. Местные вообще не уделяли этому внимания. Надо будет рецепт кетчупа запатентовать». «Давай я тебе расскажу всю историю. Не сказать, что она будет длинной, поскольку большая часть тебе без надобности. Но зато у тебя получится полное представление о случившемся». «Давай», – согласился Викул. «Только не гоже на сухое сидеть». «В общем, все началось с погоста», – начал Константин. Рассказ занял примерно полчаса. Дважды трактирщик отлучался решать какие-то вопросы, касающиеся его немаленького заведения, но неизменно возвращался, требуя продолжения. Оно и понятно. Телевизоров тут нет, радио в зачаточном состоянии. Книги были, да когда их читать?» Вот и служили такие рассказы основным средством передачи новостей. В крупных городах, конечно, выпускали газеты и книги, но все равно нельзя было назвать это массовым явлением. Эра доступной информации еще впереди, если, конечно, тьма не поглотит этот мир. Наконец Константин выдохся, закончив историю тем, как они въехали в горки. Давайте помянем Авию, подняв полную рюмку, произнес Викул. И людей ее лихих, хоть и были душегубами, но сражались с тьмой до конца, закрыв собой оставшихся. Помолчали, выпили. «Викул, дозволь вопрос», — подала голос Лада. «Дай угадаю, почему я тут держу солидный постоялый двор, а мой братец старший в какой-то бандитской деревне-харчевню?» Воронцов и Калинина синхронно кивнули. «Да нет тут никакой загадки» ответил Викул, разливая остатки из полулитровой бутылки на троих. «Было это лет десять назад. Мы этот двор на паях равных держали. Не таким он большим и солидным был. Это потом я серьезно в дело вложился. А тогда небольшой двухэтажный домик, всего с парой комнат под отдых. И вот остановилась у нас женщина. Звали ее Мало. И влюбился Дим. Да так, что решил за ней уехать» поскольку она от него нос воротила и здесь задерживаться не собиралась. «Она была из той маленькой деревни?» – предположила Лада, похожая, как и все женщины, любившая романтические истории. «Верно», – улыбнулся Викол. «Тогда это был обычный поселок, жили небогато, но честно. Скотину пасли на горном пастбище, добывали артал. Жаль, что жила там бедная, хотя, наверное, поэтому их никогда не грабили всякие налетчики. Она была дочерью старосты и нос от Дима воротила. Два года он ее добивался, и ведь дожал, дала она ему свое согласие. И следующие пять лет, с благословения богов, они жили душа в душу. Вот только что-то случилось, чахнуть она начала, и сгорела буквально за седмицу. Дима ее в тверд повез, в крохотном поселке не было хорошего знахаря, но довез лишь до Шахтарска, там она и ушла к богам. Я думал, он вернется, и мы продолжим общее дело. Толкового помощника найти сложно. Но брат решил иначе и уехал обратно. Так, иногда видимся, когда он за закупками ездит. Вот такая история. Ну, теперь он, скорее всего, вернется, обнадежила его лада. Поселок почти мертв, два десятка баб и детей, четыре мужика, из которых один древний старик. «Наверное», – улыбнулся Викул, поднимаясь из-за стола. «Ладно, отдыхайте, а я к делам своим вернусь. Я рад таким гостям, особенно учитывая, что мой брат жив именно благодаря вам. О деньгах не думайте, все за счет заведения. Если что нужно, скажите. И да, баня готова, так что можете идти париться. Я вам туда мясо и квас отправлю». «Благодарю», – поднимаясь и пожимая протянутую руку, ответил Константин. «Но у нас вроде все есть». «Ну и хорошо», и трактирщик вернулся за стойку, где зашивалась дородная, но очень улыбчивая тетка. «Ну что, пошли попаримся?» – поднялась Лада. «Пошли», – согласился Константин. «А твой наемник не будет ревновать?» «Не будет», – покачала головой Калинина. «Тут нравы сильно проще, чем у нас, так что не тушуйся. А будет возникать, я ему быстро мозги на место поставлю». «Тогда вперед, к веникам и клубам пара!» – радостно заявил Воронцов и направился к выходу на задний двор.